А юбка была действительно слишком коротка. Не прикрывала колен, пальца на 4. Геда смущённо посмотрела на свою юбку. Я не укорачивала её, ответила она. Я сама не понимаю, что случилось с моими платьями, они как будто сели, укоротились. Да. Или вы выросли, шутя сказал Пич. А вы, Лоренцо, худеете не по дням, а по часам. Лоренцо тяжело вздохнул и развёл руками. Он выглядел очень плохо. Похудел так, что костюм висел на нём мешком. Красавец Марр даже как будто меньше стал ростом. Брюки его удлинились и ложились буфами на ботинки. Я уже обращался к врачу, прописал усиленное питание. Да. У вас щёки провалились. Если так пойдёт дальше, вы не в состоянии будете сниматься. Никакой грим не поможет. Вам придётся взять отпуск и полечиться. Поговорив ещё о делах и ролях, они отправились в ателье. Оператор Гофман хлопотал около аппарата. Он попросил Люкс встать в отмеченной черты на полу, посмотрел в визирку и заявил: "Вы режетесь". Люкс посмотрела на аппарат и на пол вокруг себя. Этого не могло быть. Она стояла почти в центре фокуса. "Ваша голова не видна в таком крупном плане. Вы выросли, мисс Люкс". В ателье послышался смех. Я не шучу, ответил Гофман. В пятницу я снимал вас на этом самом месте. Вот черта, аппарат стоит неподвижно. Тогда вы входили в кадр, а теперь режете сверху, почти до половины лба. Люкс побледнела. Она с испугом посмотрела на свою короткую юбку. Неужели она? Гэда начала расти. Но ведь это немыслимо, она не девочка, и тем не менее не только юбка Но и укоротившиеся рукава говорили о том, что она вырастает из своего платья как подросток. Намётанный глаз Гофмана сделал ещё одно открытие. Гофман заявил, что Лоренцо не только похудел, но что он стал меньше, сантиметра на 3. Это уже было совершенно невероятным, и тем не менее Гофман доказал, что это так. Все с недоумением переглянулись. Артисты на второй роли, бывшие на ужине у престо осмелились заявить, Что с ними также происходит что-то непонятное. Одни из них пополнели с такой же быстротой, как и мистер Пич, другие худели. Иные начинали расти, другие уменьшаться. Всех пострадавших охватил панический ужас. Люкс упала в обморок. Лоренцохныкал сидя на кресле с резными ручками. Срочно был вызван врач, и все стали в очередь по рангу. Впереди Пич, Он даже Геди не уступил своей очередь. За ним Гетда, приведённая в чувство Лоренцо, за ним прочие артисты. Врач внимательно осмотрел своих пациентов, но не нашёл никаких органических заболеваний. Он неопределённо кивал головой и разводил руками. Все органы здоровы, как будто всё в порядке. Только у мистера Пичче доктор нашёл ожирение сердца, что неизбежно при такой полноте. Надо лечиться от ожирения. Диета, гимнастика, прогулки. Пробовал, не помогает, безнадёжно отвечал пич. "Уж не отравил ли меня чем-нибудь на ужине преста?" Доктор протестующе махнул рукой. "Ничего нет удивительного", продолжал пич. "Обратите внимание, заболели полнотой или худобой все, кто был на ужине у преста". "Но в медицине неизвестны такие яды", ответил доктор. Мистер Питч не удовлетворился советами врача и через несколько дней созвал консилиум. Но и консилиум немногим больше утешил Питча. Ему посоветовали уехать на воды и лечь специальную лечебницу, где лечат от ожирения. Мистер Питч интересовался, как чувствуют себя Геде Люкс и Лоренцо, и позвонил им. Геде Люкс голосом, прерывающимся от слез, ответила, что она растет. «Растет неудержимо и не знает, чем это кончится». Она не успевает переделывать платье. В конце концов, она приспособила что-то вроде тоги, которую каждый день надевает. А съёмках нечего и думать, говорила она всхлипывая. Меня теперь только на ярмарках показывать. Вы не можете себе представить, как я изменилась. Вы тоже не можете представить, как я изменился, трепел мистер Пич. Я уже не могу сесть на кресло, и сижу на трёх стульях. Тело моё напоминает студень. Нос свисает на губы, губы на подбородок, подбородок на живот, живот сползает с колен. Я засыпаю во время разговора, меня душит жир. Голос Лоренцо мистер Пич не узнал в телефон. Лоренцо говорил таким пронзительным тонким голосом, что Пич два раза переспросил, кто говорит с ним. У Лоренцо было своё горе. Он сделался настоящим карликом, и что хуже всего, его лицо изменилось. переносится впало. Кончик носа сделался широким и приподнялся. Уши оттопырились. Рот сделался широким. Я я похож на жабу, пищал Ларэнце. Это престо заколдовал меня. Я о том же говорю. Но как он мог это сделать? Может быть, ему помогал доктор Сорокин, у которого престо лечился. «Сорокин!» — закричал Питч. Помогал ли он Преста околдовывать нас, я не знаю, но Сорокин может помочь нам, и никто, кроме Сорокина. Я сейчас же позвоню ему по телефону. Едем к нему.